Глава сорок Мне не хотелось верить тому, что сказал Мартин. Я несколько часов бродила по плантации. Я поговорила с каждым работником, которого мне случилось там встретить, и потребовала показать мне вблизи эту болезнь на какао-деревьях. Мой давнишний информатор, Дон Пепе, специально для меня достал стручок какао, и показал расползшиеся по всему плоду белые, похожие на плесень, пятна. Я пригляделась к растениям вокруг. Листья становились вялыми, плоды затягивались грибком. Весь этот край неотвратимо загнивал, катясь к гибели, как гибло и семейство. Нет, я никак не могла просто так с этим смириться. Мой отец не мог нас бросить с этой бедой — Он не для того трудился тут 25 лет, чтобы какой-то грибок всё разом уничтожил. По пути к соседскому дому я повстречала не один десяток работников, что плелись в направлении Винцеса, по пыльной дороге, опустив головы и уныло приволакивая ноги. Все они несли с собой какие-то пожитки. Дон Фернандо Дель Рио полностью подтвердил то, что сообщил мне Мартин. Сосед тоже был порядком встревожен скверной вестью, однако проявлял это совсем иначе. Он не хватался за бутылку. Он затравленно сновал туда-сюда по гостиной, точно помешанной. Будучи по-прежнему в шлафроке, Дель Рио то и дело резко вскидывался на ходу и заговаривал сам с собою. Казалось, он в любую минуту совсем лишится рассудка и его придется отправлять в дом для душевнобольных. Я попыталась его как-то успокоить, уговорила его, наконец, сесть и выпить чая с Валерианой, дабы унять нервы, но он едва способен был меня слушать. Он все бубнил что-то про ведьмины метлы и называл это проклятием, и даже обвинял в несчастье городскую знахарку Солидат, которая якобы по просьбе Анхелики что-то сотворила с растениями. Да-да, именно так он все и объяснял. Что упомянутые две женщины настоящие ведьмы, и что они прокляли весь этот край. Когда я уже ничего больше не могла придумать, какими словами его увещевать и чем еще успокоить, я просто покинула дом дель Рио и вернулась домой. Асьенда в этот час казалась еще более сиротливой и безлюдной. По-видимому, прежде чем покинуть дом, сестры рассчитали свою кухарку Раситу. Впрочем, сейчас меня меньше всего на свете волновала еда или какие-то бытовые вопросы. Бессильно повалившись на диван, я поглядела на недопитую бутылку агуардиенты, оставленную на кофейном столике, и пустую стопку мартина. Потом обхватила руками колени и принялась тихонько раскачиваться вперед назад пока не опустилась ночь.